Глава шестьдесят первая Там оказалась волчьей ямой, буквально в двадцати метрах от нашего пути. Волчица была мертва уже несколько дней, она упала на колея. Крупные зелёные мухи покрывали её тело, периодически взлетая тёмным роем и опускаясь снова, образуя шевелящееся покрывало. Из трёх щенков шевелились только двое, один из них искулил. Второй лежал практически неподвижно, только иногда начинал жалобно и очень тихо попискивать. Смрад стоял неимоверный. Риггер, что делать? Веревку. В каком смысле? Зачем верёвку? Глубина большая, а ты меня не вытащишь. А ты меня, я же легче. Спорили не слишком долго. В рюкзаках у нас лежала цивильная одежда. Выбор был такой: Элие возвращаться на кордон и резать на верёвке бельё, но это время Да и волчата уже очень долго без еды, и что главное, без воды. Или воспользоваться цивильной одеждой и вернуться в tronco в лесном. Надеюсь, что гостей в замке не будет. Высокородные в брюках? Ну так, себе идея. Брюки для тепла женщины носили только в стране Гамира Трванга. Здесь таких вольностей в одежде не допускали. Сперва Ригер обошёл по периметру яму, сильно топая по краям. В одном месте в яму рухнули ещё несколько кусков земли. Вот там-то он и встал, уперев ноги в землю и слегка отклонившись назад. Меня он держал за свои сменные брюки, привязанные одной штаниной у меня на поясе. Пришлось выдохнуть и затянуть потуже на два узла. Спустилась я сравнительно легко, цепляясь руками за торчащий из земли толстый корень. Хорошо, что догадалась завязать лицо своей рубахой. Стоишь? Да. Главное, аккуратней. Там могут быть ещё колья. Смотри, куда ногу ставишь. Ригер Лёжа, навесал над ямой с пустым рюкзаком в руке. Туда я и сложила волчат, стараясь реже дышать. Тот, что лежал неподвижно, даже не обратил внимания на меня. Тот, что скулил, очень вяло попытался огрызнуться, маленький боец. Из ямы Ригер выдернул меня быстро, но вырвало меня под ближайшим кустом. Тонкое льняное платье пошло на то, чтобы порвать его на тряпки, смочить водой из поясной фляги и протереть лицо и руки. Ещё пара глотков, и мне стало легче. Воду Риггер набрал в горсть, а я аккуратно поднесла замотанного в рубаху волчонка, окунула в воду палец и слегка мазнула его по носу. Он был слепой, но ну, точнее глаза просто были покрыты гнойной коркой. Он был грязен и вонюч, но жив, и даже вяло пытался брыкаться. Сквозь ткань рубахи я чувствовала маленькое горячее тельце, прощупывались тонкие ребрышки и ощущалось часто стучащее сердечко. Малыш начал неуверенно тыкаться носом в ладонь, потом жадно лакать. Он был приметный, с белым пятном-галстуком на груди. У меня слёзы наворачивались на глазах, когда я думала, сколько они там мучились. Второй щенок был значительно более вял. Напоить его почти не получилось, хотя я макала палец в воду и смачивала ему нос. Наконец, регер взял его в руки, открыл маленькую зубастую пасть и, набрав в рот воды тонкой струйкой, начал лить ему на язык. Очевидно, сколько-то воды он всё же выпил, и через несколько минут медленно и неуклюже попытался лакать сам. В рюкзаке у нас был тканевый свёрток с хлебом и половиной жареной птицы, утренняя добыча мужа. Несколько тонких полосок мяса, которое я растрепала на волокна. Волчонок с галстуком ел, хоть и медленно, но жадно, давясь, пытаясь хватать добычу. Просто ему было трудно двигаться, он был очень ослаблен. Второй от еды отказался. Покормить его так и не получилось. Когда я вкладывала мясо в маленькую пасть, он даже не пытался жевать или глотать. Думаю, ему нужно молоко, Калина. Тогда пошли. Дома я попытаюсь покормить его молоком. Волчат мы разложили по рюкзакам, и я чувствовала сквозь грубую ткань, как слабо, потолкавшись, он улёкся на дно. К полудню мы вышли к ожидавшей нас коляске, с дремлющим в тени рычим. Пока он запрыгал к коней, мы проверили волчат. Тот, которого нёс Риггер, был мёртв. Волчонок в моём рюкзаке спал, но оживился, когда его вынули. Пока я ревела и кормила найдёныша, Риггер похоронил второго под слоем мха и камней. Много мяса давать я ему боялась, всё же это лесной зверь, а птица жареная. Но радовало то, что пил он очень жадно, а я думала о том, что делать дальше. Сможем ли мы выходить его? Сможет ли он сам есть? или желудок малыша не справится с непривычной пищей. В дороге мы делали небольшие остановки, каждые пару часов. Я поила найденыша, который оказался мальчиком, давала ещё несколько волокон птицы. Была просто счастлива, когда почувствовала расплывающееся по свёртку горячую влагу. Он обмочил мою сорочку. Значит, как минимум, почки работают. Теперь главное подобрать правильное питание, и у него будут шансы выжить. Только в замке я поняла, как соскучилась по дому. И обрадованный штальт тагина и ворчащая Ранда и робко улыбавшаяся мне Нита эта часть моего дома и мира, лучшая его часть. Первым делом напоили щенка молоком. Локал он очень неуклюжий, похоже, что ещё сосунок. Брызги летели во все стороны, но жадность, с которой он лез в миску с молоком, говорила о том, что у него есть все шансы выжить. Большой интерес к волчонку проявил Дик. С разрешения мамы он присутствовал при купании щенка и пытался давать советы и комментировать. «А я тоже не люблю голову мыть. Всегда мыло в глаза попадает. А ещё ему нужна игрушка. Шталь Крейг. Я думаю, ему нужна большую кость. Грызть. Все собаки любят кости». Глаза промывали отваром травы, которую посоветовала Ранда. «Ежели нарыв или ранг, я всегда им пользуюсь». Я боялась, что щенок ослеп. Но пока суетиться было рано. Всё, что мы могли сделать, мы сделали. Он был выкупан, и уже не пах так ужасно. У него хватило даже сил огрызаться при мытье. Назвать его я решила Найт. В кабинете для него поставили низкую корзинку с тёплой подстилкой. Там он и спал после всех передряг. Кулить он начал ночью. Тихо, но очень жалобно. Ригер, чертыхаясь, сходил на кухню и погрел молока. Наши ночные заботы только начинались. Теперь каждый вечер мы тащили в спальню, куда переехала корзина с Найдом, кружку молока и немного рубленого мяса. Мясо я измельчала лично, так как не знала, какой по размеру кусок он может съесть так, чтобы не подавиться. И каждую ночь он будил нас жалобным скулежом. В конце концов мы договорились вставать по очереди. Первым вставал Риггер и кормил волчонка, второй раз, ближе к утру, вставала я. В промежутках между кормлениями он иногда скулил просто так. Я боялась, что у него что-то болит, но даже спросить было не у кого. Здесь не было ветеринарной клиники. Малыш поправлялся. Гнойные выделения из глаз исчезли. Глазки оказались светло-карие, очень красивые. Он много, часто и жадно ел, оставлял по полу бесконечные лужи и кучки и явно чувствовал себя гораздо лучше. Через неделю я не выдержала такой вахты, и когда он поел, просто затащила его в кровать. Из-за жары мы не пользовались одеялом, а укрывались плотными ткаными покрывалами. Положила Най рядом с собой и тихонько поглаживая пушистую спинку уснула. Там мы и проспали все до утра, тихо и спокойно. Утром Риггер с раздражением рассматривал подозрительное пятно на покрывале и ругался, потыкал Найды носом, впрочем, под мои возмущённые вопли, очень аккуратно. На следующую ночь пятно появилось вновь. Калина: "Не дело приучать Найду спать с нами". Риггер: "Он маленький, ему тоскливо и страшно ночью. Волки стайные животные. Теперь мы, ты и я его стая". С его точки зрения мы его отвергаем и пренебрегаем им, понимаешь? Понимаю. Но и просыпаться под мокрым покрывалом больше не желаю. Ну и спи отдельно, а я не могу бросить малыша. Ригер мрачно посмотрел на меня и уехал в город сразу после завтрака. Я расстроилась. Мы ни разу ещё не ссорились. Но вечером Ригер вернулся домой, а следом на телеге везли какую-то непонятную конструкцию из дерева. Издалека она казалась похожей на пологую горку, что-то вроде крыльца, но с очень низкими ступенями. Эту штуковину еле втащили в спальню три взрослых мужика. Лестница была узковата, поэтому вносить было очень неудобно. Её приставили к изножью кровати, и Ригер начал учить Найда ходить по ней. Да, конечно, получилось не сразу, но он был терпелив. Не забывал дать кусочек мяса в награду. И уже через неделю пятна исчезли с покрывала, а в углу комнаты появился лоток с песком. Региру надоели ложены на по полу и постоянно бегающая стряпка и нита. Роуз Найт с потрясающей скоростью